Дорогие радиослушатели, как мы должны быть благодарны с вами нашему Богу, Отцу Небесному, за проявленную любовь, милость и заботу. Благодарить Его один раз в год, в день благодарения, недостаточно. Апостол Павел пишет, чтобы мы всегда и за все благодарили Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Ефесинам, 5 глава, 20 стих. Волнующее впечатление произвели слова Бога на благочестивого Ноя и его семейства, сказанные после того, как страшные воды потопа смыли с лица земли, погрязшее в грехах все живое. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратятся», — было сказано ему. Эти слова записаны в 8 главе книги «Бытие». Эти слова Бога наполняют сердце верующих детей Божьих радостью и уверенностью в неизменности Его обетований, Его отцовской заботе и любви к обновленному потопам человечеству. В то же время мы чувствуем полную зависимость от Бога. Мы можем пахать и сеять, но плоды, урожай — это жатва не от нас зависит, а от воли изъявления Его, «Моя земля и все, что на ней мое», — властно заявляет Господь Бог. Иначе говоря, на земле мы ничем не обладаем, а только пользуемся благами, подаваемыми нам Богом, и, уходя с земли, мы ничего не можем взять с собой». Традиция выделять особый День Благодарения восходит ко временам пилигримов, то есть первых поселенцев в новом свете, бежавших сюда от религиозных притеснений у себя на родине. Можно сказать, что День Благодарения — это праздник беженцев и эмигрантов. В первой прокламации Дня Благодарения, прочитанной губернатором штата Массачусетс, говорилось, «Я, как поставленное над вами должностное лицо, Возвещаю вам, пилигримы, что в четверг 29 ноября в год нашего Господа 1623 в часы между 9 и 12 дня вы должны собраться на холме в доме собраний с женами и детьми и в этот третий год вашего прибытия в эту страну послушать вашего пастора и возблагодарить всемогущего Бога за все его благодеяния. Далее перечислялось, за что именно пилигримы должны были благодарить, за обильный урожай, леса, полные всякой дичи, за богатое рыбой море, за защиту от врагов и болезней, за свободу поклоняться Богу так, как диктует их совесть. Однако в прокламации не сказано было ни одного слова о тяжелых переживаниях потерях, гонениях и смерти, ведь за три года до их появления на материке они пережили страшные бедствия в пути. Свирепый норд швырял их утлая суденышка, рвал в клочья гребни морских волн. Но тот, кому подвластны ветер и море, сохранил их в пути и привел их к тихой гавани. Их было всего лишь 102 человека вместе с женщинами и детьми. В тот год выпала суровая зима продовольствие быстро кончилось, и начался голод и болезни. В тот памятный год умерло 50 человек. Оставшимся в живых пилигримам, очевидно, и в голову не приходило благодарить Бога за выпавшую на их долю горечь. Да и в наши дни, если за все хорошее, за благополучие, за свободу поклоняться Богу так мало слышно слов благодарности, то тем более их не слышно за горечь жизни. Мы не знаем, почему не всех Балует жизнь. Не знаем, почему в жизни выпадают различные болезни, тяжелые переживания, потери. Для многих людей жизнь — это злая мачеха, бьющая так, что душа входит в железо, как образно выразился Иосиф, проданный в рабство братьями своими. Остаются в живых еще представители того поколения, которое пережило самые страшные годы советской власти. Разруху гражданской войны, голод 20-30-х годов — Коллективизацию, сталинский террор, Вторую мировую войну, плен. Э, люди эти не в парниках росли, а бульдожьей хваткой цеплялись за жизнь. Они учились жить не по учебникам в суровой школе жизни. Без этих трудностей, испытаний, без различного рода переживаний и потерь не научишься ценить жизнь». Они нам необходимы, как воздух для легких. и за них мы должны быть благодарны нашему Господу, ибо такова воля Божья о вас, говорит апостол Павел. Не всегда Бог объясняет нам, для чего и почему случается в нашей жизни то или другое. Сам апостол Павел трижды молил Бога избавить его от физического недуга, от жало в плоти. Но Бог сказал, чтобы он об этом не просил. «Довольно для тебя благодати моей». Поэтому апостол Павел извлек из жизненного опыта урок, что любящим Бога все содействует ко благу. Это не означает, что все, случающееся с нами, есть само по себе благо, но оно содействует ко благу. В допущении тяжелых переживаний, болезней и слез есть глубокий смысл, и чаще всего они вызываются необходимостью. «Вы помните грех Давида? Благо мне, что я пострадал!» — восклицает духовно прозревший царь Давид. То же самое говорит и царь Езекия. «Во благо мне была сильная горесть». У нас в народе говорили, мужик не перекрестится, пока гром не грянет, и этот гром бывает очень нужным в нашей жизни, чтобы опомниться, содрогнуться перед вечностью, так близко от каждого из нас. Таков Божий метод воспитания и вразумления. Без цельных страданий и переживаний Бог не причиняет, и ничего бессмысленного Он не делает». Каждому из нас Бог говорит так, как Он некогда сказал апостолу Петру: Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. После, то есть в вечности нам все станет понятным и открытым. Я много раз наблюдал, как крестьянин обрабатывает свое поле, прежде чем посеять, он из года в год распахивает его. Острая сталь плуга, врезается в тело земли, разрезает его. Больно земле. После вспашки пахор не оставляет землю в покое, а тяжелой бароной со страшными большими железными зубьями начинает ее, так сказать, причесывать, так что пыль столбом поднимается. Для чего столько труда, казалось бы, вкладывается в обработку почвы? Вы можете сказать, что это делается для того, чтобы земля была рыхлой, впитывала больше влаги, и тогда все посеянное на ней будет расти. И вы, конечно, правы. Но самое главное, для того, чтобы земля не задохнулась. Ей ведь тоже нужен кислород. Да, земля задыхается и гниет без доступа воздуха. Вы обратили внимание, почему на наших газонах вокруг домов образуется плеж. Появляются желтые пятна, и трава, сколько ее не удобряй и не поливай, не растет. Плотный слой дерна не пропускает достаточно воздуха, и земля под дерном начинает задыхаться и гнить. Поэтому каждые 5-6 лет дерн срывают, землю перекапывают и потом снова укладывают дерном. Вы уже догадываетесь, к чему я завел разговор о земле. Бывают такие застои и в жизни верующих. Веяние Духа Святого не проникает глубоко в сердце, и тогда уже все делается по привычке, и молитвы наши лишены силы. О таких верующих Бог говорит, «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня». «Бог ожидает от нас, детей своих, практическую благодарность, которая выражается в делах, прославляющих имя Его среди неверующих людей мира сего. Практическая благодарность Богу всегда связана с жертвенностью, временем, средствами, так, чтобы вся наша жизнь была сплошной жертвой благодарения нашему Спасителю». Псалмопевец Давид обращается к нашему сознанию, говоря... «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ, и овцы пасту Его». Таким образом, истинное благодарение является прямым следствием признания Божьего владычества над собой. Это владычество над нами Бог проявляет как любящий Отец для нашего блага.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 Боже мой, благодарю Тебя, Ты увлечёшь меня к себе. Все страдания души